Песня двадцатая. Данте рассказывает, как, следуя несколько времени той же д о р о г о ю он встретился с Гугокапетом, как потом он чувствовал колебания горы и услышал песни теней, которые пели слава в ы с н и х богу. Когда один желание выражает сильнее и энергичнее, чем другой, то он себе второго покоряет. Так точно я. Как вождь мой дорогой желанье духа слепо исполняя, пошел вперед волнение скрывая и сожалел, что мне не удалось подробнее поговорить с видением. Вдоль скал обоим нам идти пришлось, чтоб миновать с немалым затруднением толпу теней, которой занята была дорога. С горьким сокрушением рыдая. Занимали все места равнины той недвижимые тени, и только с краю узкие ступени свободными явились на пути. Вот почему тропинкой боковой я должен был в смущении идти безмолвный и с поникшей головою. О сколько слез, не высыхавших слез увидеть в это время пред собою! Мне на пути п е ч а л ь н о м привелос. ь Будь проклята ты вечно беспощадно, о древняя волчица! Гнусно жадно ты насытить свой голод не могла и столько жертв на свете пожрала, что ни с каким животным не сравнишься. О небо, ты когда же разразишься? Надетаю всесильный я звызла. Земля давно уже к себе ждала того, кто б зверя злобы уничтожил, который целый мир давно тревожил и пожирал. Мы тихо шли вперед, внимательно следил я за тенями, которые дни и ночи на пролет стонали, обливаясь слезами. И вдруг они воскликнули. О ты, Мария благодатная, ты знала все бедствия т я ж е л о й нищеты. Тогда ты эту бедность испытала, когда младенцев в ясли положив и в них святую н о ш у охраняла. И кто-то вновь сказал: ты был не л ж и в о добрый мой ф а б р и ц е й добродетель предпочитал, как говорит молва. Богатству и пороку. Рим свидетель твоих деяний добрых. Те слова меня очаровали. Их едва услышал я, то вдруг остановился, чтоб душу говорившего узнать. Его признание выслушать решился, а призрак между тем стал продолжать и говорил про щедрость Николая. к о т о р ы й трех невест спасти желая от всех дурных соблазнов тайно дать решился им преданный тогда-то я выпросил неведомого брата о тень так г о в о р я щ у мно поведай мне кем ты была когда-то я слушаю тебя уже давно о почему лишь ты здесь начинаешь Высказывать такие похвалы, когда ты только этого желаешь, ты мало так способный на хулы, то за свои слова ты жди награды. Лишь только все священные о г р а д ы миную я и возвращусь в тот свет, чтоб кончить краткий путь существования, которого так мимолетен след. Дух отвечал: нарушу я молчание. Не потому, что жду себе наград, но потому, что твой глубокий взгляд небесной б л а г о д а т ь ю сверкает еще до смерти. Слушай же меня. Был вредного р а с т е н и я корнем я, растение, которое бросает тень гибели на христианский свет и вредные плоды произрастает, здоровых же плодов почти что нет. Когда бы в Брюнге, Генте или в Лилле, или в д у э нашелся с и л и след, тогда они, наверное, бы отмстили. И этого я непременно жду. Я обращаюсь к Высшему Суду и требую небесного отмщения. Перед тобой стоит г у г о Капет, а от меня явилось поколение. Филиппов и Людовиков на свет и начало с ь потом их управление над Францией спустя немного лет. Сын мясника парижского породу я управлял всей н а ц и е й потом, когда все короли угасли и народу один монарх известен был при том укрывшийся подрясую монаха. Я сделался всей Францией царем, кормило царство в руки взял без страха и властью столь обширной обладал, что сыну своему я завещал корону с головы своей, а далее его потомки власти не теряли, и сыну трон отец передавал. Пока Прованс огромнейшим преданным стыда с моих потомков не снимал, до этих пор то нужно знать всегда нам имел значение мало весь наш род. Не дорожа, н и совестью, н и саном он предаваться начал в свой черед насилию, лжи, постыдным грабежам. Гасконию с Нормандией ограбил. Когда же Карл, явившись к б р е г а м Италии, не только вдруг ослабил власть Конрадина, даже отравил ф о м у и в небеса его отправил, я в будущем ту истину открыл, что явится из Франции Карл новый, чтоб каждый перед ним страх ощутил. Появится оттуда он суровый. Но без оружия, лишь вооружен той силой, постыдный будет он, которую мы видели в Иуде. Флоренцию он нагло разорит, разграбит по бессмысленной причуде, себе приобретая только стыд или позор, но только не владение. До совести быть может у г р ы з е н ь е и тем сильнее муки ощутит. Чем он смелее будет в преступлении. Другой же Карл дошел до унижения уже теперь. На флоте он сидит, он пленник, дочь родную продающий, и на нее он как корсар глядит, р а б ы н я м и презренный торг ведущий. О ты, к о р с т о л ю б ь е худших бед еще не мог доны не видеть свет. Какими ты весь род мой з а к л е м и л а мое потомство ты лишь научила своих детей и внуков презирать. Но в будущем я вижу преступления, которые должны всех поражать еще сильней, чем прошлые. с м я т е н и е могу теперь в грядущем созерцать наместника Петра в его пленении. Судьбу Христа он должен испытать. Еще теперь я вижу поругание над Ним и п р е д о мной проходит вновь ожившее священное предание. И сцена желчи с уксусом и кровь. Я вижу, как страдалец умирает между двух живых разбойников. Мелькает передо мной еще другой Пилат. которого с т р а д а н и я забавляет, который из корыстных целей рад насилие сделать в тампле, о Владыка верховный мой, в тот самый час мое блаженство будет так велико, когда могу увидеть я хоть раз великое божественное мщение, которое воздать за преступление ты должен всем. призревшим Божий гнев, когда к тебе я словом обратился, а д е в е т о й божественный и з д е в спаситель от которой возродился, в минуту ту припомни ты, на мне внимательный твой взор остановился, чтоб угадать смысл слов моих вполне. узнай же, таковы у нас м о л е н ь я во время дня, а ночью в тишине мы вспоминаем полны сокрушения печальные примеры дел земных, и по ночам в своем уединении мы призраки беседуем о них. Мы вспоминаем то о Пигмалионе, не ведавшего в жизни благих н ы как золото, и вдруг во время о н а из-за него попавшего в число о т ц а у б и й ц и татей ремесло постыдно избрав, то вспоминаем Медаса мы презренного скупца, которого, как это всем и знаем, желание глупое сбылось и без конца над с к р я г о ю потомство все смеялось. История Ахама в с п о м и н а л а с ь порой меж нас. который утаил добычу неприятеля и верно по смерти даже он не позабыл гнев Иисуса Навина безмерно Софиру и Анания Карим и словословием часто здесь и чтим мы всадника, что мог Гелиодора ногами лошадиными убить п о л и м н и с т о р убийца Полидора на всей горе успел лишь заслужить за свой поступок общее презрение. И мы не можем краса позабыть вкус золота, познавшего в мучении. То громко мы, то тихо говорим между собой, смотря по впечатлению постыдных дел, которые храним мы в памяти. О славных же деяниях Во время дня мы тоже не молчим и поминаем их в своих сказаниях. Когда же мимо нас ты проходил, лишь я один в то время говорил. Мы с этим грустным призраком расстались, и оба, не жалея наших сил, идти вперед с поспешностью старались. Вдруг вся гора так сильно потряслась. Как будто в это самое мгновение скала с ужасным треском сорвалась и вся земля пришла кругом в движении. От страха я оледенел тогда, как будто совершивший преступление пред казнью в день последнего суда. Подобного, конечно, с о т р я с е н и я не испытал и Делос никогда в те дни. Когда на остров тот Латона в виду родов своих не прибыла, и что продить с Дианой Аполлона или иначе два ока небосклона, там для себя Адра не избрала. Еще одна минута не прошла, когда такой ужасный крик раздался, что мне поэт сказал: не позабудь, я не хочу мой сын. Чтоб опасался ты близ меня, хотя чего-нибудь. И слышал я о п р а в и с ь понемногу, как те н и пели. Слава в ы с н и х Богу. Слова того я гимна уловил, прислушавшись к теням стоявшим ближе и неподвижно голову склонил тогда в своем недоумении ниже. Молитвы той священные стихи мы слушали вдвоем, как пастухи, которые впервые услыхали тот самый гимн. А между тем в круг нас дрожать земля и скалы перестали. И вновь вперед пошли мы в этот час меж призраков, которые лежали лицом к земле, чтоб вечно лить из глаз потоки слез. как небо повелело. Когда не изменила память мне, тогда одно желание кипело в моей груди: узнать, постичь вполне событие последнего причину. Но шел вперед с т р е м н и н ы на стремину н и спутника боялся вопрошать, который торопливо подвигался, а сам я ничего не мог понять. И быстро шел, и в думу углублялся.